В белом холанджевом кресле рыжий, гордый, прекрасный Осиф сидел неподвижно, делая вид, что по мудрости своей вовсе не заметил мелких уловок Арса Тархана, ни того, что оставил царя без личной охраны, ни того, что ссорит с тавангарами. Арстархан Тархан даже видел, что царь Осиф Сделал поползновение опуститься на колени и молиться, но, видно, не знал, какому он сейчас Богу должен здесь, на корабле, на глазах у всего города, молиться, к чему приравнивается корма корабля, к чему? ковчегу, мусульманскому, христианскому или неизреченного Бога. Дворец расположился на острове ровным четырехугольником, хотя его и именовали дворцом, но даже перед парадным входом не было пышных порталов и кориатид, а перед Черным ходом тем более. По-видимому, предки Иосифа хоть и стали передавать свою должность управителя по наследству, но слишком чувствовали свою временность здесь чтобы разоряться на дорогостоящий камень, который надо было бы везти по морю с Кавказа или исплавлять по реке из Руси. Но зато иши не пожалели кнутов на спины рабов, насыпавших широкую глинобитную стену, отходившую от дворца и оберегавшую весь остров. Сейчас Арстархан, смотря на эту стену, размышлял о том, что... Поскольку стена охватила весь остров и дворец, и храм, и даже многочисленные виноградники, то остров, пожалуй, выдержит достаточно длительную осаду. И, наверное, есть надежда дождаться, пока на помощь подойдут покровительствуемые кочевые племена. Но вот захотят ли они выручать остров? Времени на подобное размышление у Арсатархана оказалось много. Потому что рыбам надо было скатать небесно-синюю, как первосвященнический пояс кошму, расстеленную в парадном входе, и перенести ее к черному входу. Без синей кошмы Иосиф не захотел выходить у черного входа, взяв таким образом реванш за уловки Арста Тархана. Иосиф сидел в своем белом халанджевом кресле на корме корабля. А прежнему гордо и невозмутимо, выпятив вперед подбородок с раздвоенным клином рыжей бороды. А Арстархан с тоской смотрел, как вслед за синей кошмой степенно топает к черному входу все тавангары. Рабы расстелали кошму, а мимо царского корабля один за другим проходили ушкуи и уходили к морю. Ушкуи были старыми из тех, что когда-то хазары купили у русов вместе с зерном. Тогда их выкинули на берег, но теперь вот по нужде во флоте поспешно залатали, нагрузили. В Ушкуях было много товару и людей. В Гуськом прошла целая колонна Ушкуев, которые были набиты связанными людьми. На последнем из них Арстархан увидел Сирах. Сирах небрежно помахала Иосифу рукой. Арстархан знал уже, что главная жена царя Сирах не стала даже задерживаться на тризну по отцу своему Вениамину, погрузила весь живой товар, якобы завещанный ей фанхасом, и объявила Иосифу, что поскольку жила в отдельном дворце, имеет право не спрашивать у него разводной записки, И вот двинулась, как она объяснила, спасать общее дело во имя Господа и всеобщей пользы. Царь Иосиф отвернул свое гордое лицо от прощально махавшей ему рукой жены. С острова и противоположного берега стражники выпустили по серах несколько стрел, но река была широка, пушкуи предусмотрительно уплывали по ее самой середине. И стрелы доходили до сирах уже на излете. Она вырвала одну воткнувшееся у ее ног, смеясь, переломила. улыбаясь скрикнула. «Иосиф, я передумала. Я, может быть, вернусь. Товары в надежные руки пристрою и вернусь. А то ты пропадешь без меня, своих глаз и ушей».